Демократическая республика Конго. Пограничная зона южнее Лумумбаши. 21 июля 2009 года. Удивительно, но все 200 километров, что мы проделали на машине, нам не попалось ни одного блокпоста ни одной полицейской машины. Днем мы вовсе не маскировали автомобиль, чтобы не рисковать. Лишь однажды мы видели прошедший достаточно низко вертолет Пумма в камуфляжной раскраске, но из колонн нас или просто летел по своим делам, это нам было неизвестно. Автомобиль мы бросили недалеко от Ндолы, крупного по африканским меркам городка в нескольких километрах от границы. Поджигать не стали, смысла не было. Все равно преследовать нас на территории Конго никто не будет. Это все равно, что сунуть руку в аквариум с пираниями. А уничтожать машину, которых здесь и так немного, и которую мы угнали, я не хотел. Может, ее даже сможет найти владелец, может, еще кто-то. Сухпай закончился, но я решил, что охотиться стоит только тогда, когда мы перейдем границу. И только если не удастся раздобыть пищу другим образом. Мясо придется сушить или коптить, а для этого оставаться на одном месте какое-то время, делать лагерь. В Замбии я оставаться не хотел, учитывая, что произошло. Перед самой границей мы остановились, дожидаясь ночи. Ручной пулемет я взял себе, Марине отдал автомат. Снайперскую винтовку тоже приходилось нести ей, но зато я переложил все тяжелое из ее рюкзака в свой. Леди в присутствии джентльмена тяжести таскать не должна. За все время нашего похода Марина похудела, осунулась, но выглядела едва ли не прекраснее, чем когда я ее увидел в первый раз. На мой вкус. И она была сильной. Очень. Некоторые мужчины боятся сильных женщин, потому что на их фоне явно видна их собственная ничтожность. Но мне бояться было нечего. Перед тем, как идти через границу, я подумал, что в Конго нам надо по-любому раздобыть какой-то транспорт. Пешком до нужной точки мы не дойдем.